Эти были владения вождя Немнена. Племя и вправду оказалось очень бедным. В течение многих лет сильные соседи нападали на старого вождя и отнимали у него по кусочкам владения. Самые богатые и плодородные земли уже давно были в руках соседей. Ведь некогда великий народ ютился в жалкой деревне на узкой каменистой полоске морского берега. Доктор беседовал с вождем, когда в хижину влетел проворный и взволнованно прощебетал. "Господин доктор, кража, грабёж! Пропали жемчи женей дрост вернулся на почту и сказал, что по пути его ограбили". Глава вторая. Пропажа. Доктор Наспех попрощался с вождем ням нямом упормичи выскочил из хижины и прыгнул в лодку им его уже ждали горлопаны кряки подальше от них нахохлившийся и с виноватым видом сидел дрозд как же это случилось спросил доктор дориту ведь я тебе говорил ни на минуту не спускайся с посылки глаз прошлепел набросился горлопан на незадачливого почтальона. проворонил жемчужины ворона ты а не дрозд ни не пронес. Отсадил воробья, доктор Дулиту. Криком кожи не поможешь. Я я не виноват, господин доктор, принялся оправдываться дрозд. Он очень волновался, хватал воздух, широко открытым клювом. Я полетел прямиком на скалы Гарматан по самой короткой дороге, но, но по пути я встретил Свою родную встречу, она сидела на дереве в лесу, над которым я пролетал. Мы с ней так давно не виделись. И мне показалось, что не случится ничего плохого, если я с ней минутку пощебечу, я сел рядом. А, щебетать с посылкой в клюве нельзя, поэтому я положил посылку позади себя на ветку. А когда оглянулся, чтобы взять посылку и улететь, её там уже не было. Ну, может быть, посылку упала с ветки на землю? А? С надеждой спросил доктор. Ты не искал ее внизу в кустах? Нет. Упасть она не могла, ответил дрозд. Я положил посылку в развилку на ветке и украли. Неслыханно. Возник доктор. Что ты не слыхал? Что же это такое? Нашу почту ограбили. Держу пари, что это сделал Джейкоб Билкинс. Когда охотник за жемчугом сказал Кряки: "Если у человека такое лицо, то он способен на что угодно". Он единственный из людей, кто знал, что вы собираетесь отправить жемчужину по почте. Он и никто другой. И пусть меня позорят с яблоками, если это не так. А ведь король Коко предупреждал меня, что Уилкинсонс отпеты негодяй. Надо немедленно возвращаться в хантипа это скатило. За пропажу посылки отвечает почта. Если жемчужины похитил Чейку Уилкинс, я должен во что бы то ни стало получить их обратно. С сегодняшнего дня все почтальоны получит от меня строжайший приказ ни под каким видом не разговаривать на работе ни с родными, ни с двоюродными сестрами. Уже взошла луна. Доктор сидел в лодке и налегал на вёсла. Рядом с ним примостились утка и воробей. Проворный и дрост улетели коротким путем на почту. Что же вы скажете Вилкинсу? Спрашивала утка. Фу, такой распойник. Только посмеется над вами. Добром он жемчужины не вернет. Это уж копить дать. Ох, как жаль, что он с нет с собой пистолетом. Может, быть, позвать на помощь сколлице, не толкая? Нет, нет, нет. Сочёл доктор: нам надо торопиться, пока разбойник не снялся с якоря и не уплыл из Сантипо. Попробую, Попробую-ка я с ним сначала поговорить по-хорошему.